Король Наварский взглянул на записку и спросил, «А разве это почерк не лямоля?» «Не знаю», — ответила Маргарита, «мне показалось, что почерк только подделан под его». «Все равно прочтем», — сказал Генрих и прочел. «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наварским. Дело спешное, жду». «Ага, вот как». продолжал Генрих. Видите, он ждёт. Конечно, вижу, сказала Маргарита. Но чего же вы хотите? Эх, свитая пятница. Хочу, чтобы он пришёл сюда. Пришёл сюда? воскликнула Маргарита, удивлённо глядя на мужа красивыми глазами. Как можете вы говорить такие вещи, сир? Человек, которого король хотел убить, «Человек приговорённый, обречённый, а вы говорите, чтобы он пришёл сюда?» «Мысли мы ли это? Двери не для тех, кому пришлось бы бежать». «В окно?» — хотите вы сказать. «Вы совершенно верно закончили мою мысль». «Ну что ж, если путь в окно ему знаком, пускай воспользуется им, раз он не может входить в дверь, ведь это очень просто». Вы так думаете? спросила Маргарита, краснея от мысли увидеться с лямолем. Уверен. Но как же влез сюда? спросила Маргарита. Неужели вы не сохранили верёвочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай, не узнаю вашей обычной дальновидности. Конечно, сохранилась, сир. Тогда всё превосходно, ответил Генрих. Жду приказаний вашего величества, сказала Маргарита. «Они очень просты», — ответил Генрих. «Привяжите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это де муи, как хочется мне думать, то он надежный друг. И коли найдет нужным лезть, так влезет». И не теряя спокойствия, Генрих Наварский взял свечу, чтобы посвятить Маргарите, пока она будет искать лестницу. Но искать пришлось недолго. Она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете. Она самая, сказал Генрих, теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью, придвигите эту лестницу к балкону. Почему я, а не вы, сэр? Потому что лучшие заговорщики это те, которые наиболее осторожны. Появление мужчины может напугать нашего друга. Понятно? Маргарита улыбнулась и привязала лестницу. «Так», — сказал Генрих, прячась за стенку у окна, — «покажите себя получше, теперь покажите лестницу чудесно. Я уверен, что Дэмуи будет здесь». Действительно, минут через десять какой-то человек вне себя от радости уже карабкался на балкон. Но, увидев, что королева не вышла к нему навстречу, остановился в нерешительности. Тогда вместо Маргариты вышел Генрих. «Ба! Да это не Демуи, а мсье де ля Моль!» — приветливо сказал он. «Добрый вечер, мсье де ля Моль! Входите, прошу вас!» Ля Моль был ошеломлен. Если бы он ещё висел на лестнице, а не стал бы твёрдо на балкон, то, наверное, упал бы вниз. Вы желали спешно поговорить с королём Наварским, сказала Маргарита. Я за ним послала, и он перед вами. Генрих отошёл, чтобы закрыть окно. Люблю, шепнула Маргарита, сжимая руку молодому человеку. «Итак, мсье де Лямоль, — сказал Генрих Наварский, вернувшись и подставляя Лямолю стул, — что мы скажем?» «Сир, мы скажем, — отвечал Лямоль, — что я расстался с Демуи у заставы. Ему хочется знать, заговорил ли Марвель и стало ли известным, что он был в спальне вашего величества?» «Пока нет, но Марвель заговорит, и очень скоро. Нам надо торопиться. Сир, — «Де-Муи того же мнения. И если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то де-Муи с пятьюстами всадников будет ждать у ворот Сен-Марсель. Еще пятьсот будут ждать вас в Фонтенбло. Оттуда вы поедете через Блуа и Ангулем в Бордо. Мадам, — обратился Генрих к своей жене, — что до меня-то я буду готов уехать завтра. Успеете ли вы?» Глаза Ля-Моля с тоской остановились на Маргарите. «Я дала вам слово. Куда бы вы ни ехали, я еду с вами», — ответила королева. «Но, как вы сами понимаете, необходимо, чтобы и герцог Алансонский ехал вместе с нами. С ним невозможен средний путь. Или он наш, или он нас предаст. Если он будет колебаться, мы остаемся». «Мсье де Ля-Моль, ему известно что-нибудь об этом замысле?» спросил Генрих Наварский. Несколько дней тому назад он должен был получить письмо от Де Муи. «Вот как? А он мне ничего не говорил об этом», — сказал Генрих. «Берегитесь его, сир, берегитесь», — заметила Маргарита. «Будьте покойны, я держусь на стороже». «Как дать ответ Де Муи?» Не беспокойтесь, сир, ответил Лямоль. Завтра, видимо или невидимо для вас, но где-нибудь поблизости от вашего величества Демои будет на приёме послов. Надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять, согласны вы или нет, должен ли он ждать или бежать один. «Если герцог Алансонский откажется, то де Муи потребуется две недели, чтобы все перестроить заново, но вашим именем». «Честное слово, де Муи — драгоценный человек», — сказал Генрих Наваррский. «Мадам, можете ли вы вставить соответственную фразу в вашу речь?» «О, это очень просто», — ответила Маргарита. «Тогда я завтра повидаю герцога Алансонского». Пусть де мой будет на своём месте и постарается понять ответ с одного слова. Он будет сир. В таком случае, мсье де ля Моль, отправляйтесь и передайте ему мой ответ. Вероятно, вас поблизости ждут лошати слуга. Артон ждёт меня на набережной. Вступайте гра в к нему. О нет, не в окно. Это годится только на крайний случай. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что это вы проделали ради меня, то подведёте королеву. Сира, как же иначе? Если вам нельзя было войти в Лувр одному, то выйти вы можете со мной, так как я знаю пароль. У вас есть плащ, у меня тоже. Мы в них закутаемся и выйдем. А я буду очень рад лично передать Артону в свои распоряжения. Обождите здесь, я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре. И Генрих Новарский с самым непринуждённым видом пошёл разведать путь. Лямоль остался наедине с королевой. О, когда же я опять увижусь с вами, воскликнул Лямоль, если мы бежим, то завтра, а если не бежим, то на этих днях вечером в переулке Клош-Персе. «Мсье де Лямоль!» — сказал, вернувшись Генрих. «Можете идти, никого нет!» Лямоль почтительным поклоном простился с королевой. «Мадам, дайте же ему поцеловать вашу руку!» — заметил Генрих Наварский. «Мсье де Лямоль не просто наш слуга!» Маргарита протянула Лямолю руку. «Да, кстати!» Спрячьте полуше лестницу, сказал Генрих. Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный. Он оказывается нужным, когда этого ожидаешь меньше всего. Идёмте, мсье де ля Моль.